Я не говорю, что Адетта не любит нас, но всё, что мы говорим ей, пустяки для неё по сравнению с тем, что сказал бы ей господин Сван. Ах, боже мой, кондуктор уже останавливает Omnibus для меня. Я так заболталась с вами, что чуть было не проехала улицы Банапарт. Будьте так добры, скажите мне, ровно стоит моё перо? Его госпожа Катар вынула из муфты и протянула Свану руку в белой перчатке, уронив пересадочный билет и наполнив амбибус атмосферой элегантной жизни, смешанной с запахом свежевычищенной кожи. И Сван почувствовал прилив нежности к ней, а также к госпоже Вердюрен и даже к кадетте, ибо чувство, которое он испытывал к своей любовнице,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 Он мог бы жить счастливо.